Прова восьмая. Солдатские письма. Про нас с братом мама говорит. «Вместе не могут и врозь скучают. Мы с Жанатом часто ругаемся, но если надо, защищаем друг друга. Один раз в школе я увидела, что он дерется с кудрявым старшеклассником. Подскочила, вцепилась тому в шевелюру. «Ну-ка иди отсюда, не лезь!» — крикнул Жанат. В другой раз мчалась по лестнице, и столкнулась с одноклассником. У меня потекла кровь из носа. Мальчишка убежал. Увидев меня в слезах, брат дал платок утереться и коротко спросил. «Кто?» Только сказала имя, женат исчез. Увидела потом одноклассника с разбитым носом. Сколько тайн брата я скрыла от родителей, что втихую покуривает, что уронил меня с велосипеда. Было так больно, когда колесо закрутило ногу. Но женат сказал. «Пожалуешься? Больше с собой не возьму!» И я молчала, не ябедничала. Только положила мамины туфли на пути Жаната, когда он заезжал на мотоцикле во двор. Каблуки отлетели, и брату на несколько дней запретили ездить. Про Жаната у нас в семье много историй. Маленьким он уехал на попутки в Харатал, Красиа Не отпросившись у родителей. Потребовал, чтобы ему сварили жилек говяжий масол с костным мозгом внутри. Подают эту кость с мясом почетным гостям. А Пашка сварила. Потом Жанат засунул палку в трансформатор. Сгорели телевизор и холодильник. Райса а папа садила моего брата в машину и отправила домой. Говорит, еле сдержалась, чтобы не отлупить. Папа хотел его отругать, но Жанат спрятался под широким подолом платья Айжешки. В шестом классе Он упал с мотоцикла, молоденькая главврач зашивала ему ногу, а он на дни подшучивал. Когда был в восьмом, в посёлке начались перебои с отоплением, и учитель спросил на уроке, тепло ли у школьников дома. «Холодно, разжигаем в зале костер и греемся», — сказал брат. «Ого!» — поразился педагог. Но когда ученики рассмеялись, до него дошло, что Жанат пошутил. Учитель пошел жаловаться директору. Брат не любит читать. Раньше мама заставляла его. «Прочитаешь 10 страниц, можешь гулять». Мне наоборот говорят, «иди на улицу, хватит портить зрение». Он прикинул, сколько времени занимает одна страница и отсчитывал минуты, глядя в книгу. Когда я узнала об этом, удивилась. «Не легче ли прочитать?» В девятом классе ему дали задание написать сочинение по книге о войне. Жанат спросил меня, что можно взять. Дала ему книгу Богомолова с надписью на обложке «Иван Зося». Брат сдал душещипательное сочинение о любви Ивана и Зоси на фронте. Получил 5-2. Он не знал, что «Иван» и «Зося» — это разные повести. У нашего Жаната все в руках спорится. Хвалит внука Ажешка. Это правда. Брат умеет жарить яичницу и делать вкусным творог, водить машину и комбайн. Но в школе папе постоянно приходилось выслушивать жалобы на Жаната. То школьную форму наизнанку носит, то со второго этажа прыгает. Когда Жанат получил три двойки за четверть в девятом классе, Родители, наконец, разрешили ему пойти в ПТУ учиться на токаря. В училище брата хвалили. Он сдал на самый высокий разряд, и тут пришла повестка в армию. После шумных проводов Аже на рассвете протянула женатую чашку молока. «Ах, жол!» — «Светлые дороги» в переводе с казахского. Брат надел кепку на бритую голову, старую дядину фуфайку, одежду у призывников все равно отбирали и уплыл на тот берег Урала на сельском катере. Мама положила ему пустые конверты с обратным адресом и бумагой. Первый привет пришел через неделю. Жанат на станции выбросил письмо из окна вагона, и какой-то добрый человек отнес его на почту. Поезд направлялся в Прибалтику. Служить брат попал в Калининградскую область, в морскую пехоту. «Я скучаю, пишу Жанату каждый день». Мы с ожежкой бродим возле калитки, то и дело заглядывая в почтовый ящик. Если есть весточка, почтальон машет издалека. Мы хватаем конверты с необычными марками и достаем листочки, исписанные аккуратным мелким почерком. Привет из Балтийска! Здравствуйте, мои родные! Ажека, папа, мама и Маришка! Сегодня получил от вас первое письмо. У меня праздник. Дела хорошо ходили на залив замком взвода, гитару брали с собой, посидели, один пацан играл, было здорово. Купался в море, понравилось, правда, вода холодноватая. Насчет, не обижают ли нас, молодых, здесь такого вообще нет, так что об этом не думайте. Мама, деньги, что ты вложила в конверт, не дошли, так что больше не посылай. И переводом не надо, у меня еще есть 10 рублей. Я их, когда сюда ехали, в целлофан запаял, и до сих пор они у меня Н.З. Мне здесь какие только прозвища не давали. Сначала я был татарином, потом Чингисханом. Вообще пацаны нормальные подобрались, компанейские. В основном из Украины и Белоруссии. Казахов тоже много, все между собой дружные. В общем, у меня все, как в лучших домах Парижа. Не беспокойтесь за меня сильно, ладно? Не я первый, не я последний. Отслужу и, алла коса вернусь. Крепко целую. 7 июня 1990 года. Письма брата мы собираем в отдельную стопочку за стеклом серванта. «Думала, наш сынок здоровый, крупный», — расстраивается мама после поездки на присягу. «А он среди морских пехотинцев чуть ли не самый мелкий. Папа ее утешает». «Давай будем думать о хорошем. Он сильный». Ажешка так беспокоится за жената, Что стало часто болеть. Если писем долго нет, она раскладывает «хумалак» — Гадальные фасолинки красного и белого цвета. А увидев тарахтящую сороку, радуется Жаксе Хабаркеледа: будет хорошая новость в переводе с казахского. Обычно в этот день мы получаем письмо. Привет из Сталина. Здесь очень красиво, много старинных зданий. На территории части есть магазинчик. Там и конфеты шоколадные по 4 рубля, и вещи хорошие. Если вам что-нибудь надо, пишите, вышлю. У вас же там нет конфет, наверное. Докладываю, что за время прохождения службы происшествий не случилось. Вчера получил зарплату уже не 12, а 15 рублей, так как меня поставили заместителем командира взвода. Расту. Также вчера получил шесть писем от деда, Руслана, два от вас и от друга Пашки. Из ваших писем я понял, что вы уж больно за меня переживаете. У меня все нормально, как лично, так и обстановка в городе. А то насмотритесь телевизор, наслушаетесь радио, а потом думаете. И вообще, кому вы больше верите? средствам массовой информации или родному сыну, внуку и брату? У нас сейчас настоящая уральская зима началась. Морозы и снег. Часовые ходят на посты укутанные. Нам в караул тулупы выдали, да ещё вдобавок на голове каска, а за спиной автомат. «Маришка, ты купила мне шоколадки. Я вчера здесь в магазине купил шоколад и съел. Как будто это от тебя. Так что те шоколадки ты сама ешь. Представь, что они от меня». «Вчера почему-то вспомнил, как к нам пьяный мужик приехал на лошади и начал хлеб кидать. А Жешка на него кричала. Я тогда взял с лошади сумку с вином и спрятал. Осталось служить 17 месяцев. Оглянуться не успел. Уже новый 1991 год. «Папа, ты как увидишь, Аллахоса, что я иду, первым делом не ко мне беги, а баню топить. Договорились? Вообще-то у тебя не получится». Всех вас крепко прекрепко целую. 5 января 1991 года. Когда брат уходил в армию, папа рассказал ему историю про племянника сына дяди Володи из Белоруссии. Он попал служить в Оренбург и сначала был всем недоволен. Еще бы, играл за сборную по футболу, был местной знаменитостью, а тут выполняй приказы. Папа дал племяннику совет. Ты здесь играй. Представь, что это игра в войнушку. Мне это помогало. Говорят под танк. Я бегу, ору во все горло и радуюсь. Мой двоюродный брат внял напутствию и в следующий раз поблагодарил папу. Служить стало легче. Так что и ты, сына, играй, сказал папа Жанату. Здесь у нас пошла мода по семейным обстоятельствам домой ездить. Недавно мой годок съездил так. Годок армейский сленг, ровесник сослуживец, призванный с кем-либо в один год. Смотрите, не вздумайте такую телеграмму послать, тем более мама тебе это не трудно сделать. А мне такие шаровые отпуска не нужны. Главное, чтобы у вас там все было нормально. Шаровые, молодежный сленг в девяностые годы, нечестные, сделанные без оснований. Вы спрашиваете, что такое надпись Marine Corps? На конверте. Это морская пехота. У нас такие наколки делают. Знаю, мама, ты напишешь, чтобы не делал татуировку. Можешь не волноваться, я не собираюсь. 21 февраля 1991 года. Мама наконец разрешила мне обесцветить челку и подкрашивать глаза. Научила делать начес. В старом сундуке я нашла рыжие туфли на платформе и обрадовалась. Класс! Такие же сейчас в моде. Мама, откуда они? В молодости носила. Я примерила туфли, в самый раз пошла в них на дискотеку. Однажды мы поругались с одноклассницей на физкультуре, и она убежала на Урал, крича, что утопится. Папа догнал ее, закрыл нас двоих в кабинете и велел разобраться между собой. Через час мы, обнявшись, плакали. Оказалось, у нее недавно умер отец, и ей было плохо. Мой папа заглянул к нам, одобрительно кивнул. «Ну что, матрешки, все нормально?» И больше об этом случае не напоминал. Свой день рождения отметил хорошо. Ходили с друзьями в город. Как раз 17 марта у нас был референдум «Быть ли Союзу». От него в некоторой степени зависит и наша судьба. Мы тоже голосовали. Смеялся, когда у меня спросили, за Союз я или против. Я сказал, как мне быть? Вот распадется союз. Уедут мама и бабушка в Казахстан, папа в Белоруссию, а мы останемся с сестренкой между небом и землей. Все так хохотали, что замполит не стал больше ко мне приставать. Вот я и черпак, через полгода уже дед. На армейском сленге черпак солдат, прослуживший от года до полутора лет. Дед – от полутора лет до начала последней стодневки. Вчера получил 50 рублей. «Не так уж и хило, да?» 29 марта 1991 года. По телевизору начали показывать взгляд и «Музабос» с Иваном Демидовым. Все гадают, как же он выглядит, почему не снимает темные очки. Может, у него страшный шрам или он некрасивый. В доме появилась книга «Дети Арбата». Родители не дают мне ее, и я читаю украдкой, когда их нет. В школе перестали ругать за прически и накрашенные глаза. Пионерские галстуки мы с начала учебного года носили под одеждой, чтобы, если дежурный спросит, вытащить и показать. А недавно вместе решили «хватит» и всем классом выбросили их в урну. Странно, даже к директору за это не вызвали. «Мам, помнишь, в 14 лет я домой пришел, а от меня сигаретами воняло?» «Ты начала ругаться, но я заявил, что имею право курить, потому что совершеннолетний. Я тогда думал, что совершеннолетие наступает в 14 лет, а скоро и Маришке 14. 16 мая 1991 года». Мама определяет, курит ли брат или в очередной раз бросил по запаху его писем. Она у нас Шерлок Холмс. Узнает по следам, приходил ли кто-то в наше отсутствие. Так и сейчас она пытается узнать, все ли с братом в порядке на самом деле. У меня случилось несколько ЧП. Я отодрала свою неудачную фотографию от стенда, гордость нашей школы. Толкнула одноклассника, который ко мне приставал, и разбила окно в классе. Папа вставил окно, а на бы учителей и тройку по поведению сказал мне. «Будет еще моя дочь из-за такой ерунды плакать». Вчера делали показуху для гостей из Германии. Меня чуть в Куйбышев не отправили на уборку, но категория прав не подошла. «Как ты, Ажека? Соскучился по тебе, миленькая моя родная Ажека. Что поделываешь? Как твои бабушки-подружки?» 28 июня 1991 года. Я, наконец, сделала короткую стрижку. Но она мне ужасно не идет, поэтому хожу в кепке. Хорошо хоть каникулы. Поправилась на несколько килограммов. Специально для этого ем сметану со свежеиспеченным ожечкиным хлебом и много катаюсь на велосипеде, чтобы накачать икры. Завтра в бригаду приезжают французы посмотреть нашу часть. И здесь такое творится. Чуть не листья в зеленый цвет красим. Стенды со словами «коммунизм», «партия», «ВЛКСМ» убирают, закрашивают, вешают другие. А я сейчас корж. Так привык, что, кажется, меня по-другому и не звали никогда. Исполнится 16 месяцев службы и получу последний камуфляж. За два года их дают три. Так что осталось износить одну форму и пару сапог. Вон Ивану, крестьянскому сыну, до да своей, Василисы, пять пар нужно было истоптать. А мне всего одну, чтобы дойти до ДМБ. 17 августа 1991 года. Пуч, 1991 года. Целыми днями по телевизору «Лебединое озеро». Ночью слушаем с родителями радио, почему-то закрывшись в ванной. Может, чтобы не тревожить АЖ? Говорят про ГКЧП и танки. По папиному лицу ничего не понять, он только без конца гладит меня по голове. У мамы встревоженные глаза. «Давайте уедем жить в Казахстан», — говорю я. «Сейчас везде бардак», — вздыхает мама. «Вы спрашиваете, какие у меня сейчас звания и должность. Вообще-то не хотел вас расстраивать, но раздела прошлое, решил написать. Раньше в Таллине я был замком взвода, потом возник конфликт с командиром, и меня разжаловали до матроса. А в должности — до стрелка. Через месяц снова повысили до младшего сержанта и командира пулеметного отделения». А с сегодняшнего дня приступил к обязанностям старшины роты. Наш замполит говорит, «Коржев, ты и армия понятия несовместимые. Я же не люблю подчиняться. Марийка, у тебя почерк такой красивый стал, даже не узнал. Раньше был острый, непонятный, а сейчас буквы аккуратные, круглые, диссертацию можно писать». 4 сентября 1991 года. Многие, с кем мы не виделись все лето на линейке первого сентября, удивились. Наконец-то у меня не торчат острые коленки, отросли волосы, и я себе нравлюсь. На дискотеке старшеклассницы зовут меня в свой круг, а потом расспрашивают про Жаната и просят его фотки. Письма от него приходят все реже. Приношу извинения за то, что давно не писал. Вот таким бессовестным и ленивым стал ваш капитан. Посылку получил. Маришка, твои печеные орешки были вкусные-вкусные. Спасибо, сестренка. Я тут вам фоточку приготовил. Посмотрите на меня, толстяка. Я уже кабана. Он посередине. Догнал. Есть на стрельбище, у меня лучший результат. 80 из 100. Вот так. Так смеялся, когда про папу и Арсюшу читал. Как папа про козу и козлят рассказывал, а потом про овцу и ягнят. Папа, ты в своем репертуаре. Помню, ты серьезный-серьезный, а как выкинешь номер, хоть стой, хоть падай. Скоро два года. Когда Дембель, пока не знаю, надеюсь, не задержимся. Ну ничего, папа же переслужил восемь месяцев. Думаю, я раньше приду. 10 апреля 1992 года. Сына. Услышав папин возглас, я вскочила, подбежала к окну. И увидела Жаната. Крикнула Ажешке, выбежала во двор и прыгнула в объятья брату. «Ух ты!» Он чуть отстранил меня, рассмотрел. «Какая большая стала!» А сам-то какой! Красивый, высокий, в черной форме с беретом, загорелый, как с юга. Прибежали мама с Ажешкой. Мама от радости заплакала. «Беги, всем расскажи, пусть приходят!» Велела мне. Я понеслась по поселку, крича. Жанат приехал! Забежала к родственникам, друзьям семьи. Вскоре наш дом наполнился народом, смехом и счастьем. Мама от волнения поставила на стол холодный самовар. Гости рассмеялись, и родственницы помчались разжигать угли. Соседки быстро распределили дела, кто чем помогает. В тот вечер каждый хотел поговорить с Жанатом. Расспросить, как он отслужил. Мне до него добраться не удалось. Утром проснулась и сразу побежала посмотреть, правда ли он уже здесь или мне приснилось. Тихо подошла к кровати и дотронулась до его коротко стриженных волос. На руке увидела округлые шрамы. Брат открыл глаза. «Что это?» — спросила я. «Да бывшие язвы от морского климата. Подсохли, а шрамы остались». У нас на корабле их называли «Балтийская роза». Жанат приехал, будто из-за границы. Подсадил нас на английские словечки. Каттон, хлопок, ченч, обмен. Привез подарки. Родителям телефон с автоответчиком. аже электронный будильник. Мне турецкий свитер с узорами и кожаную юбку. Через неделю он умчался в Оренбург и неожиданно для всех поступил в медучилище учиться на зубного врача.